Отец покидал мою комнату, чтобы не мешать мне. Приходилось прочитывать не сотни, а тысячи и десятки тысяч страниц, запоминая даты, имена, цифры, цифры и цифры. Стакан с крепчайшим чаем, дымящийся на краю пепельницы папироса, початый флакон со спермином доктора Пелля и неистовое желание выдержать. Это адское напряжение. Глава восьмая. Черная рука. Мне была дана жизнь, но у каждой жизни своя судьба. Один человек лишь проводит жизнь, как лесной ежик или улитка, покорной судьбе, а другой человек сам созидает судьбу, для чего порою ему приходится всю свою жизнь выворачивать наизнанку. Я не был доволен жизнью, зато приветствовал свою судьбу. Но для полного осознания счастья не хватало женской любви, только одного взгляда. Мне тогда большего было и не надо. Летние занятия по геодезии и топографии обычно проводились в Лужском уезде близ унылого Череменецкого озера. Мы вели съемку для сочинения собственных карт. При этом будущие генштабисты селились в деревнях, спали на палатах, как мужики, умывались возле колодцев, сливая друг другу на руки из ковшика. Крестьянки охотно продавали нам яйца, творог, топленое молоко и комки желтого деревенского масла, завернутые в чистую тряпицу. Иногда сельская молодуха глянет из-под платка, так всю душу перевернет. И вспоминалось еще Некрасовское, памятное со времен детства. На тебя, подбаченец, красиво загляделся проезжий корнет. Здесь я чувствую надобность рассказать историю, настолько загадочную для меня, далекого от мистического восприятия жизни, что до сих пор не могу объяснить достоверность давнего случая. Если это был только сон, то, признаюсь честно, этот сон был загадочно странным. И почти достоверно. Я делал триангуляционную съемку со своим напарником Володей Вербицким. И однажды, оставив его в деревне Перловое, пошел в Лугу, на станцию, чтобы отправить письма. Рано стемнело. В лесу становилось жутковато. Дождя еще не было, но часто сверкали молнии. Я возвращался, не узнавая местности, надеясь по наитию выйти к какой-либо деревеньке, чтобы переждать эту грозу под крышей. Тропа подо мною исчезла. Я понял, что заблудился. Вдруг, при очередной вспышке молнии, я заметил впереди себя тень большой собаки и подумал, что если это не волк, а собака, то она-то наверняка выведет меня к людям. Гроза усиливалась. Но вот собака исчезла, лес раздвинулся, и, пройдя немного вперед, я увидел темную аллею, в глубине которой едва-едва светили с окна. Смутно белела старинная усадьба, без флегелей, но с колоннами. На крыльце меня ожидал лакей или мажордом, как будто меня здесь давно ждали. Я вошел внутрь. Услышав игру на клавесине, словно попал в дебри восемнадцатого века, и мне сразу вспомнились композиции Сомова и Борисова-Мусатова. В гостиной висели старомодные портреты вельмож, в париках и панцирях неизвестные мне полководцы опирались руками в перчатках на подзорные трубы или эфесы боевых мечей. По углам комнаты, тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых жирандолях, Я заметил, что лакей куда-то удалился.